Глава двадцать 22. Смертей больше не было, так что на десятый день, видя, как слуги в поместье уже встали и приступили к своим обязанностям, Грэг приказал сжечь на кладбище тела Тюфики, пока не пришла оттепель. Столп черного дыма привлек внимание, и вскоре к поместью подъехал гонец из замка. Григорий сам вышел ему навстречу и очень удивился. Жанно, тебя не узнать. Ваша милость, тощий бледный рыжий парень соскользнул с коня и бросился к барону, падая на колено. Вы живы, не могу поверить. Увидев это, гонец ткнул в черный столб дыма, видный издалека. Мы подумали, что тут все умерли. Как видишь, не все. Грегори кивнул на слуг вышедших из дома, чтобы встретить вестника. Вставай, рассказывай, что происходит в замке. Новости оказались неутешительными. Лекарь, уехавший в замок за подмогой, заболел сам и заразил обитателей замка. Магов в замке не было, так что предупредить никого не смогли. Да и столичных новостей не знали. Вроде бы костелян хотел отправить к барону гонца, но заболели все, кто разговаривал с доктором, и даже сам костелян К счастью, лекарь успела рассказать о мерах предосторожности и травах при лихорадке, но сам не выжил. Замок пришлось заперечь, чтобы не заразить людей из окрестных селений. В Триане вывесили белый флаг с черной и красной полосами предупреждения об эпидемии, и жили больше месяца в полной изоляции. Однако уже неделя, как в замке нет новых больных, а те, кто выжил, оправились и Екстилиан замка приказал открыть ворота, чтобы съездить за провизией. И тут стражники заметили черный столб дыма в поместье и отправили переболевшего Жанно выяснить, что тут и как. Барон приказал накормить гонца и на всякий случай напоить лекарством, сваренный мастер. Потом написал письмо Костилиану с наказом разослать гонцов во все деревеньки воронства выяснить, сколько народу выжило и будет ли возможность по весне распахать землю. Пока Грегори писал, в его кабинет заглянула Астер. Леди все еще ходила в тех платьях, которые для нее создал жених. Просто не было времени перешить наряды матушки лорда Триана, найденные в сундуках старого дома. Между тем ее стройная фигура в простых, по эту одеяниях из тонкогольна и плотной шерсти отлично вписывалась в старинные интерьеры поместья. Тут всюду стояли сундуки резного дуба, узкие стулья с высокими резными спинками, столы на вычурных ножках, покрытые ковровыми скатертями. Все осталось таким, каким было в детские годы лорда Триана и задолго до его рождения. Когда слуги поправились и путешественники переселились в дом Леди Астер с удовольствием изучала старинное поместье. Здесь до сих пор на стенах остались петли для факелов, рядом крепились подсвечники и крюки для масляных ламп. Стены укрывали старинные гобелены, и пришедшая в себя экономка рассказала, что в штате прислуги всегда есть две-три вышивальщицы и ткачиха, которые обновляют старые гобелены и делают новые чтобы облик поместья месте оставался неизменным. Асторо удивилась была: зачем новые, если эти прекрасны? Потом сообразила: гобеленом обтягивали некоторые скамьи, из них шили покрывало и подушки, а иногда просто накрывали сундуки. Милорд, девушка улыбнулась, и на сердце барона стало легче. "Моя прекрасная леди", он встал из-за стола, подошел к невесте и поцеловал ее руку. Триан опасался, что эпидемия, тяжёлая работа и скромные условия существования оттолкнут от него невесту. Однако совместный труд их сблизил. Астра вела себя как добродетельная супруга, готовила еду и лекарства, встречала усталой улыбкой и чашей горячего напитка. Не истерила, не требовала комфорта или особенных удобств. Ей так все старались услужить, но не потому, что леди просила. Просто всем хотелось стать ближе к источнику света, которым она стала в это темное время. Вот и теперь она спросила: "Вас что-то тревожит, барон? Я пишу Костеляну Приане, велю собрать сведения о количествах умерших, составить списки вдов и сирот. Боюсь, в этом году мало кто сможет пахать землю." Астра задумалась, потом предложила: женщины и дети могут сажать огородные растения рядом с домом. Пахать, конечно, не смогут, но капуста, репа, горох и бобы им по силам. Ботвой можно кормить скот. Я проеду по вашим землям весной, барон, помогу своей магией, чтобы все росло дружно. А пахотные земли могут годик отдохнуть, и вы успеете набрать людей для работы и службы". Грегори снова поцеловал ладонь Астер. Благодарю вас за участие и помощь, миледи. Ловлю вас на слове. Отдыхайте. Через месяц снег сойдет, и нам придется объехать Триан. Астер только улыбнулась, легонько погладила ошаломлённого барона по щеке и ушла. Грег сел за стол, взялся за перо, уведомляя кастеляна и экономов о новом плане выживания обороонства. Засеять огороды, куда проще, чем поля с хлебными культурами, да и сил требует меньше. Пусть мужчины лучше сосредоточатся на запасах сена для животных. пустят побольше поросят и цыплят на откорм. А крупу и муку можно купить на ярмарках, если не хватит припасов. А еще великий лес откликнулся. И он может пройтись по лесам, выбрать две-три молодые рощи, чтобы подрастить их на продажу, а потом на эти деньги закупить хлеб